«Бедная фруэлин», — говорит одна из них. Трепетный звук ее голоса замирает в темноте. «Хотела бы я знать, чего она плакала?» — начинает младшая. «Она ведь ни с кем не поссорилась. Мама тоже, наконец, оставила ее в покое, не придирается. А мы-то уж, наверное, ничего не сделали. чего же она так плачет? Я, кажется, понимаю, говорит старшая. О чего? Скажи мне, о чего? Сестра медлит. Наконец она говорит: Я думаю, что она влюблена. Влюблена? Младшая чуть не выскочила из постели. Влюблена? В кого? Ты ничего не заметила? Неужели вот-то? Конечно, и он в нее влюблен, ведь он у нас уже три года живет и никогда не гулял с нами, а в последнее время каждый день гуляет. Разве он был когда-нибудь ласков со мной или с тобой, пока не было фройлен? А теперь он весь день вертится около нас, Мы всегда встречаем его случайно, куда бы ни пошли вместе с Фройлен. В Народный парк, в Городской сад, в Пратер. Ты разве этого не заметила?» Младшая испуганно шепчет. «Да, да, я это заметила, только я думала, что...» Голос ей изменяет, она больше не произносит ни слова. «Раньше я тоже так думала». Ведь мы, девчонки, такие глупые. Но я вовремя поняла, что мы для него только предлог. Теперь обе молчат. Разговор как будто окончен. Обе погружены в свои мысли. Или, быть может, их уже сморил сон. Но еще раз из мрака слышится растерянный голос младший. «Ну а чего же она плачет? Он ведь любит ее». Я всегда думала, как это хорошо — быть влюблённой. «Не знаю», — говорит старшая сонным голосом, «я тоже думала, что это очень хорошо». И ещё раз тихо и жалостливо слетает с губ засыпающей девочки. Бедная Фроли. В комнате. Воцаряется тишина.